Да, я пук а что с того. Арка третья, глава сто тридцать вторая. Приготовление к а т а к е на земельного дракона Кагуна. М -м -м -м. Итак, и как мне победить дракона? И В том смысле, что вообще, что мне сделать? Его в е д ь невозможно победить. Полная специализация на защите. Он так же, как и я, заточен лишь на одно. Если мой основной показатель это скорость, у него защита, высокие защитные способности, и возможность блокировать магию с помощью способности отражающая чешуя, и еще огромное укрепление защиты с помощью твердой п а н е р и тела из стали. Они оба нуждаются в активации, так что защитные способности повышают нехило, и за них его и так не маленькие показатели. Растут еще больше, и у них еще и толпа сопротивляемостей. Похоже, он не хочет, чтобы его кто-то повредил. Особо неприятно для меня эта великая сопротивляемость ненормальному состоянию. То есть лучшая версия сопротивляемости ненормальному состоянию. Ох, видела такую ж е огненного дракона. Неприятная штука. в ведение врага в не нормальное состояние это мое основное оружие но <сосит> благодаря тому не яд не парализация не проклятие <сосит> не сработает ладно хорошо <сосит> а нет похоже проклятие тоже попадает в эту категорию все таки ну из-за этого злые глаза просто бесполезны ужасает то что я тоже не работает ведь начиная с самого моего рождения, лишь я был моим козырем, и вот так вот раз и не работает. Ведь я всегда полагалась в убийстве д о б ы ч ь именно на него, а тут раз и такая защита еще и астрономическая. Нет, конечно, он получит определенное повреждение от яда, но вот это его высокоскоростное восстановление хитов. явно все сразу вылечит нет не сработает да и к тому же можно сказать что его физ показатели тоже не сработают вот даже а так к разложением царапина всего лишь на его теле царапина то есть чтобы мне пробить его шкуру понадобятся ужасающие физические показатели прям как у мамы меня это конечно нехило пугает Я даже не знаю, смогу ли я вообще пробить его шкуру. Да даже если пробью, то что толку? Если его высокоскоростное восстановление хитов тут же все лечит. Он просто читер, бронированный, да еще и лечится. И благодаря этому нет смысла вообще ставить ни о д н о атаки. Когда не физ атака не работает ни н о р м а л ь н о е с о с т о я н и е остается лишь только магия. Конечно. Приятно, что у него нет защиты от моей самой сильной магии тьмы. Но вот если дойдет до боя, есть возможность, что самая его высокая скорость восстановления хитов и мощная броня справятся даже с этим. И кроме того, по ходу боя может получиться противление к этой самой магии, и все станет очень даже хуже. Вот если такое случится, уже ничего не поможет. Пространственная магия. нападающих возможностей не имеет. После эволюции в магию измерений, да, появились все д о к у ч ю щ и е возможности, но использовать магию сложно, так что н е хотелось бы на них полагаться. Херетическая магия бесполезна. Заклинания р а з б и т и и души тоже и вообще. и Ди, почему ты включила такую вещь в систему? Нет, наверное, я понимаю причину. По-моему, она сумасшедшая. Да, точно сумасшедшая. Она ведь сумасшедшее существо. Ладно, пока оставим д и Если начать разбрасываться магией направо налево, то наверняка о н п о л у ч и т с о п р о т и в л я е м о с т ь так что нужно планировать, что будет получать только половину урона от этого всего. Так что, как всегда, самым лучшим будет просто нанести один огромный сильный удар. Тогда останется только магия безны. Но из всего того, что у меня есть, лишь только магия дает шанс на победу. Проблема в том, чтобы активировать ее. Ведь магия безны в одиночку не активируется. Мне придется использовать параллельное сознание. Да. Поскольку мы, конечно, договорились, о д н о й из них вернется. Активировать, думаю, мы сможем его, но я сама ничего сделать не смогу, кроме как помогать с активацией. Так что мне придется драться до последнего момента перед самой активацией. Дракон Кагуна, конечно, атакует просто бесхитростно. Если рядом пытается меня раздавить, пользуюсь своей разницей в размерах. Когда далеко, он, конечно, использует дыхание дракона, которое просто бьет по всей области. Его физ показатели тоже высоки. И при таком-то размере у него опасно же он типа, когда такое массивное существо наступает на тебя, это не то, что можно пережить. С таким телом он, да, относительно медленный. Думаю, скорость его не превышает даже тысячи, что гораздо быстрее обычного монстра. Но вот с моей скоростью я смогу вернуться от удара, если он даже сильно замахнется. Но вот если попадет, мне будет уже конец. Похоже, мне подготовить магию без на нужно заранее. Сложно, а, поскольку формула магии такая сложная. не смогу поддержать его в активном состоянии, хотя это и возможно, если я п о з о в у все свои сознания, но вот собрать их сейчас вместе просто никак нельзя. Получается, что мне нужно сконструировать магию во время боя и при этом сражаться и отвечать на вражеские атаки. Ну, сложно, но можно. У меня ведь есть суперспособность универсальная нить. Если мне удастся как-то использовать ее по полной для того, чтобы удерживать дракона на месте некоторое время, то, думаю, я смогла п о д г о т а в л и в а т ь магию безны. И вот когда уже она будет готова, я ее использую. Хм. Неплохо. Просто подожди немного земляной дракон. В итоге, я довольная, продолжила исследование нижнего уровня, нашла своего драгоценного земляного дракона в итоге. Земляной дракон Геря. 24 р уровень. Статус. ХП 3556. МП 2991. СП 4673845. 0 Средняя атака 3433. Средняя защита 3874. Средняя магия 1343. Средняя сопротивляемость 3396, с р е д н я я скорость 4122, о двадцать очки способностей 31000, звание убийца монстров палач монстров дракон завоеватель вместе с еще одним земляным драконом